Был перерыв. Десятки голосов гудели одновременно, и от этого в спёртом воздухе стоял густой и тяжёлый многоязычный гул. На левом углу чехоточный лысый с курчавой бородкой господин горячо спорил с доктором Бергом. Болотов узнал известного в партии агитатора Геннадия Геннадьевича. Направо, у простуженного с поломанной крышкой рояля, сидел белокурый очень юный товарищ И с чувством стучал по истёртым клавишам, закидывая вверх голову и выбрасывая высоко пальцы. Сами набъём мы патроны кружьям привинтим штуки, гремел нестройный разноголосый хор. Болотов заметил бледную, тонкую с чёрной косой девушку. Глядя прямо вперёд потемневшими восторженными глазами, она не пела, А всей грудью выкрикивала ветхие, но не утратившие для неё живительные силы слова: "В царство свободы дорогу смело проложим себе". Отчаянно в последний раз заколотил руками белокурый пианист и с шумом поднялся со стула. В соседней комнате дребезжал неумолчный звонок. Перерыв кончился, заседание открылось. И сейчас же несколько десятков человек Уполномоченных несколькими сотнями таких же, как они революционеров, приступили к решению им недоступных и заведомо неразрешимых вопросов. Они забывали, что самоотверженность, готовность умереть и преданность революции ещё не дают права управлять судьбою России, как не дают этого права пулемёты, молебны и верность самодержавию. Они забывали то не поддержанные народом постановления их неизбежно останутся на бумаге как не поддержанные штыками остаются на бумаге постановления министров но главное они забывали что они не хозяева её а покорные и слабые слуги и собравшись за сотни и тысячи вёрст они наивно уверяли себя что от большинства голосов поданных на партийном съезде От поражения левых или победы правых может измениться судьба России, может замедлиться величавый ход революций, может иссякнуть её неиссякаемое русло. И никто из них не догадывался, что в этом они бессильны, как бессильны слова изменить жизнь. На очереди стоял вопрос о восстании. Хотя каждый мог видеть, что вопрос этот праздный, и что ни с езду, ни партии, и ни комитету дано вызвать народную революцию, а тем более назначить ей срок. И хотя каждый у себя на своей муравьиной работе видел и знал, что народ не хочет или не смеет восстать, все с жаром принялись спорить, и немедленно образовалось два мнения. И товарищи искренно верили, что доказывая, волнуясь, раздражаясь и голосуя, они приносят неоценимую пользу партии и России. Первым говорил Геннадий Геннадич, выпрямившись во весь свой небольшой рост и сразу став стройнее и выше, он начал речь твёрдым голосом человека, знающего правоту своих продуманных слов. Товарищи, здесь в этом полномочном собрании мы призваны решить вопрос исключительного значения. Мы обязаны спросить себя, какая судьба может постигнуть вооруженное восстание, если, конечно, таковое будет. Я думаю, что имеются на лицо и шансы к успеху, и причины к пессимизму. Присмотримся к конкретной обстановке готового разразиться боя. Государственная машина совершенно расстроена, Буржуазия часть ещё несорганизовалась, а часть дезорганизованна. В широких слоях населения недовольство, в среди обнищавшего крестьянства отчаяние и голод. С одной стороны слабость силы сопротивления, с другой готовность к самым решительным действиям и огромная величина силы нападения.